— Вы не обижайтесь, доктор, мы вам верим, но для этой собаки надо сделать все, что можно. — Ну, разумеется, разумеется, я понимаю, собака это заслуживает. За ней надо ухаживать, как за человеком, как за больным ребенком. — И следите за температурой. Я загляну в десять часов. И за белым клуком ухаживали действительно, как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать сиделку...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 Белый клык. Читал Михаил Прокопов. 2022 год.